И сова сегодня не фокусничала, скромно невзрачным серым чучелом сидела на люстре под высоким потолком. Он встал из-за стола и все встали. Попрощался за руку с Зарку сверным Лаврентием и снова испеченным генералом Ломадзе. Хорошее вино всегда приводит к правильным идеям. Теперь у этого джигита есть прямой выход на меня. И я его запомню на тот случай, если нарком внудел, начнет фокусничать. В дверях он задержал Берию. — Да, кстати, а кто там у Градова в особой ударной армии начальником политотдела? — Генерал-майор Соломон Головняк. Тут же ответил нарком. Сталин едва заметно поморщился. Не очень так красиво звучало это имя, далеко не идеальное звучание. Надо укрепить этот участок, проговорил он. Помочь Градову, преодолеть Ежовскую травму. Подумай. О кандидатуре и доложи. Спускаясь по ковровым дорожкам мраморной лестницы, Берия, как всегда после встречи с тираном, думал о его исключительных способностях. Какой шахматист и какой психолог! Все ловит, ничего не забывает. Даже Нукзарку не забыл. Он приостановился. Сияющий Нукзар едва не налетел на него — Хорошо, что ты не все рассказал о своих родственниках, Нугзар. Тихо, но очень внятно сказал нарком внудел. Антракт пятый. Пресса. Time, двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок второго года. Американский посол в Виши. Высокий лейс и адмирал Лихи встретился с маршалом Петенем. Вот его впечатления: первое, старый маршал теперь не верит, что державы Оси могут выиграть войну; второе, Петен желает победы союзникам; третье, Петен упорно сопротивляется нацистскому давлению, осуществляемому через Лавалья. включая угрозу уморить голодом один миллион пятьсот тысяч французских военнопленных. Четвертое. Адмирал Лихи лично глубоко уважает маршала Петена. Молотов посещает Лонгэн инкогнита. Он вылез из самолета в стеганом костюме и пилотском шлеме. Огромный четырехмоторный бомбардировщик был сюрпризом для офицеров королевских ВВС. Экипаж был настолько многочисленный, что англичане стали задаваться вопросом, когда кончится очередь людей, выпрыгивающих из машины. Фотограф Дейли Мирор был арестован полицией. Официально Молотова именовали мистер Смит. из-за границы. Мистер Венделл Уилки приземлился в Москве на летающей крепости, которую русские называют «чудовище». На другой день он с послом Стэндли пошел слушать «Седьмую симфонию» Шостаковича. Он также слушал концерт Леонида Утесова с его джазом РСФСР. Все русские спрашивали у Уилки «вы». Когда будет второй фронт? В Кремле мистер Уилки обедал со Сталиным. Скажите американцам, сказал Воршт, что нам нужны все продукты, которые они могут послать. Time, 17 мая 1943 года. На Манхэттене состоялся просмотр нового фильма «Миссия в Москву». Противоречивый фильм вызвал бурю среди интеллигенции, полный восторг среди коммунистов. Автор Daily Worker Майк Голд назвал фильм патриотическим и бесстрашным, лучшей пропагандистской картиной в его жизни. Люди менее приверженные Сталинизму реагировали по-разному. Энн Маккормик из «Нью-Йорк Таймс» считает, что фильм абсолютно несправедлив к России и неверно представляет Америку. Литературный критик Эдмунд Уилсон, бывший марксист, назвал фильм «обманом американского народа». Философ Джон Дьюи сказал, что миссия в Москву — первый в нашей стране пример тоталитарной пропаганды. Фильмом, между прочим, показывает маршала Тухачевского на суде, тогда как тот был тайно казнен без всякого суда. Наряду с гордостью за свою армию советские газеты полны неукротимой ненависти. «Убей немца!» — торжественно призывают известия. Убить как можно больше немецких солдат и офицеров — это священный долг каждого красноармейца — каждого партизана, каждого жителя оккупированных территорий. Дети спрашивают своего отца: "Папа, сколько немцев ты убил сегодня?" Нью-Йорк, март 1943 года. После пятнадцати месяцев того, что Гитлер назвал арийской колонизацией, Харьков выглядит как город. Прошедшие через землетрясение, черную чуму и Чикагский пожар. Как только немцы вступили в город, вдоль всей Сумской на каждом балконе появились повешенные русские. Красивые украинские девушки отправлялись в Германию как товар. Май 1943 года. Московские семьи наконец-то получили возможность отведать американской ветчины. В магазинах выдавали по два фунта этого редкого для Москвы деликатеса. На вопрос корреспондента «Нью-Йорк Таймс» и «Лондонской Таймс» Ральфа Паркера «Хочет ли Россия видеть Польшу сильной и независимой?» Сталин ответил «Сталин». разумеется хочет посол Джозеф Дэвис прибыл в Москву, где его встретил представитель Молотова Деканозов, похожий на одного из семи гномов, но не на Доппе, поскольку он один из самых толковых людей в СССР. Если увидите у нас что-нибудь плохое, скажите нам. Если что-нибудь хорошее, всему миру. Такова была просьба Деканозова. Фото Дэвис и Сталин. Два Джо сияют перед камерой. Times, 8 марта 1943 года. Французские партизаны атаковали гранатами казино де Лиль, убив при этом 23 немецких офицера.